Глава двадцать первая. Джеремайя Стрикланд. Лорд Колдуэлл с утра отправился в лабораторию и не выходит оттуда, а его супруга гуляет в парке, где сначала побеседовалась с дядюшкой Кларенсом, а сейчас в компании Леди евус доложили второму королевскому советнику, как он и просил. а это этой-то что от нее надо?» – нахмурился Джеремайя не иначе как любопытство заело ладно жду новых донесений когда слуги ушли оставив трикленда в одиночестве он задернул плотные шторы из темного бархата погружая комнату в полумрак после чего быстро проколол иглой палец и выпустил несколько капель крови над камином отчего пламя в нем тут же вспыхнуло ярче за окном раздалось громкое воронье каркаье а за спиной Джеремая почувствовал чье-то близкое присутствие и невольно поюжился. Прошел не один год с того самого первого ритуала, который он провел в ночь смерти Ренелис, а ему все еще становилось не по себе каждый раз, когда перед ним появлялась она. «Посмотри на меня», — услышал он сказанное мягким, вкрачивым голосом, от которого ледяные мурашки точно капли холодной дождевой воды пробегали по коже. Стрикланд обернулся. Черные, будто самая темная безлунная ночь, глаза смотрели на него с белого, как снег, лица. Лица нечеловечески красивой женщины, которая казалась совсем юной и одновременно древней, как сам этот мир. Впрочем, она ведь и в самом деле не была человеком. Забытая богиня стояла перед ним, богиня, чьи изваяния уже давно украшали храмы. Ее не помнили, но это не означало, что она перестала существовать. В ту ночь, призвав ее, Джеремая впервые увидел Ижению именно такой — Ему было страшно, но в то же время он верил в то, что она — единственная, кто может помочь, в чьих силах сделать мертвое снова живым. И богиня рассказала ему, как это возможно осуществить. Рассказала о девушках, в чьи тела она могла бы переселить душу бедняжки Ренерис. А пока эта душа должна была задержаться в этом мире, не уходя за его грань. Время от времени Эжения позволяла ему ее увидеть, только в зеркалах и на краткий миг. В эти моменты Стрикланд пытался поговорить с любимой, но, увы, Ринелис не могла ему ответить. Она лишь молча смотрела на него, смотрела грустно, точно упрекая в том, что он ее не уберег. «Ну что?» нахмурила тонкие брови богини. «У тебя ничего не вышло с этой девчонкой Селестиной? А ведь она наверняка самая подходящая. И она сможет выдержать ритуал воплощения души. Скоро я больше не смогу удерживать здесь твою Ренерис, да и сама тоже уйду. А ты всю оставшуюся жизнь будешь думать о том, что упустил свой шанс, и что гибель двух твоих первых жен — Была напрасной. «О, нет!» — вскричал он, падая на колени. Женя брезгливо отодвинулась, словно не хотела, чтобы он заморал край ее алого одеяния. «Нет, поверь мне, я все исправлю. Пусть Селестина Грей и не стала моей супругой, я все равно проведу над ней ритуал». «И чародея не побоишься», — усмехнулась в ответ богиня. «Никого не побоюсь», — заявил решительно Джеремайя. «Только бы снова увидеть Ренелис живой, пусть даже в другом теле, услышать, как она называет его Тони, как когда-то в прежние времена. Это будет для него самым настоящим счастьем, ради которого и умереть не жалко, не то что пожертвовать чужой жизнью, как он пожертвовал уже двумя». Надеялся, что все получится, но его жены не пережили ритуала. Селестина и в самом деле его последний шанс. «Ладно, чародея, если что, я беру на себя. Ему сейчас все равно не до того. А ты любым способом замани девчонку. Укради ее, обведи вокруг пальца, как хочешь, не мне тебя учить». Ритуал должен быть осуществлен как можно скорее. Или твоя Ренелис окончательно уйдет на тот свет, и оттуда ее не смогу вернуть даже я. «Я все сделаю», — поклялся второй королевский советник. Сейчас даже мысли о давно готовящемся заговоре, который вот-вот должен был привести к свержению Орона Десятого с престола, не занимали его так, как надежда на ритуал с участием жены Дамиана Колдуэлла. Она ускользнула из рук стрикленда хоть он и надавил на нее рассказом о долгах ее отца и подписанной им бумагой. Ведь изначально ее родители возражали против помолвки, и Джеремае пришлось самому разорить их, чтобы потом выставить себя эдаким благодетелем — добиться их согласия на обучение и подписание этого договора. И пусть ему так и не удалось жениться на Селестине, ее тело он все равно заполучит, обретет в нем душу Ринелис, а затем увезет ее куда-нибудь подальше, чтобы никто не нашел, даже Дамиан. Хотя, возможно, если он все узнает, то поймет мотивы Джеремаи, ведь это его родная сестра. К тому же чародейка. Разумеется, ее жизнь гораздо важнее, чем душа какой-то провинциальной девчонки, которая перестанет существовать, когда Ринелис займет ее тело. Что ж, посмотрим, как ты справишься. Сверкнув острыми зубками, улыбнулась ему забытая богиня и растворилась в тенях стркланд оттер пот со лба и вышел из комнаты нужно было навестить ее величества королеву антею скоро бал по случаю годовщины их с королем свадьбы там его и сбросят с пьедестала справедливость наконец то свершится ренелис будет отомщена как и принц юрген чья гибель лежала на совести его младшего брата Дэмиан Колдуэлл Дэмиан отправился в чародейскую лабораторию уже с раннего утра. Уходя, он бросил взгляд на дверь спальни, где спала его супруга, и улыбнулся, вспомнив вчерашний вечер. Ему стоило немалого труда сдержать себя, когда Селестина находилась в его руках, такая расслабленная и податливая. Она ничуть не возражала, когда он расстегивал на ней платье и помогал распустить волосы, в которые так и хотелось запустить пальцы. Чародей напомнил себе об их уговоре, но в первую очередь роль сыграла не это а тот факт, что в эти мгновения девушка едва ли осознавала, где она и с кем. Очень уж крепкую наливку подавали на королевском ужине, а вот непривычная к таким напиткам барышня и сам Лела. А Колдуэлл однозначно не являлся мужчиной, способным воспользоваться подобной ситуацией. Нет уж, если эта малышка станет ему женой по-настоящему, то в трезвом уме, понимая, на что она идет. Ведь это будет означать, что их брак они аннулировать уже не смогут. Размышляя над этим, Дамиан все сильнее склонялся к тому, что ему и в самом деле не хочется разрывать этот союз, пусть тот и был заключен не по желанию их двоих. Селестина Грей оказалась именно такой супругой, о которой мечтают многие, внимательной и участливой, красивой и нескандальной, да еще и готовкой не брезговала, хотя, возможно, они пока слишком мало знакомы, чтобы она могла проявлять свои худшие качества. Что ж, у них еще будет время, чтобы как следует притереться друг к другу. Чародей зажег несколько свечей, чтобы разогнать мрак лаборатории, и, поежившись от сырого подвального воздуха, продолжил изучать записки своего предшественника. Тот, судя по ним, был человеком старательным, Он исправно документировал всё, даже то, что, на первый взгляд, не имело никакого отношения к делу. Вот зачем эти рассказы о попытках Орена X зачать наследника от множества женщин, что пребывали в его постели. Это и без того ни для кого в замке не секрет. Ещё и в записях осталось читать противно. «Хм, вот это интересно!» Колдуэлл даже наклонился пониже, к хмуре брови. Сильная женская обида, а обида чародейки вдвойне сильней. Если она проклинает, то уж всерьез и навечно. Я рискую, упоминая об этом, но, похоже, его величество очень ее обидел, наверняка сердце разбил, а может, бросил. После инициации не решусь у него о таком спрашивать, опасаясь его гнева, но все больше склоняюсь к этой мысли. «Все больше склоняюсь к этой мысли», — повторил вслух Дамиан. А ведь он тоже первым делом, когда услышал королевские слова, подумал, что проклятие заслуженное, иначе едва ли оно сработало. Предположение о том, что его могла наложить чародейка, которой Оран нанес смертельную обиду, показалось нелишенным логики. И если ее в самом деле бросили после инициации... О, за такое Колдуэл и сам с удовольствием бы проклял любого. Будто угадав, что чародей прямо сейчас думает о нем, король появился в лаборатории собственной персоной. «Ну что, есть какие-нибудь подвижки?» — осведомился он, потирая ладони. «Прости, что через чур тебя тороплю, но скоро бал, понимаешь ли. Я бы на нем объявил, что скоро у нас с Ее Величеством будет радостная весть для всех жителей Никарии». «Прошу прощения, но действительно еще рано говорить о продвижении», — ответил ему Дамиан. Я изучил записи предыдущего чародея, но этого недостаточно. Чтобы определить, как глубоко в теле и душе укоренились проклинающие чары, мне необходимо работать с их объектом. «Со мной, что ли?» — хмыкнул правитель. «Так вот он я». до чего же вы, чародеи, мудрёно выражаетесь?» «Ты давай по-простому, по-человечески. Есть у меня надежда? Или придётся отдавать трон какому-нибудь ушлому, «Четвероюродному племяннику!» «Пока ничего не могу обещать», — развел руками Колдуэлл. «Так поспеши. Изучай меня, пока я сам к тебе пришел. Что мне для этого надо сделать? Может, раздеться догола?» «А в этом нет нужды», — покачал головой чародей. домиан подошел ближе, вытянул руки вдоль тела собеседника, не касаясь его при этом, прикрыл глаза. Перед внутренним взором появилось то, что представляло собой отражение души короля. И было оно темным, вязким и дурно пахнущим, точно болото. Колдуэлла даже замутила, когда он заглянул поглубже в эту самую душу. Но деваться некуда, надо сосредоточиться и отыскать в ней наложенные на орны десятого чары. В академии рассказывали, что они обычно похожи на серебристую паутину. Но в этом случае картина казалась другой. Не тонкая мерцающая сеть, а крупные неровные пятна, напоминающие мазки яркой краски, бросались в глаза на фоне остальной тьмы. Такая душа может быть только... «Убийца», — подумал чародей, борясь с дурнотой, но тут одно из пятен вспыхнуло ярче и потянулось к его ладони, точно желая его поприветствовать, хотя по всем правилам чужим чарам следовало вести себя ровным счетом наоборот, прятаться от того, кто в силах их снять. Не понимая, что происходит, Дамиан чуть шевельнул пальцами, но в это время королю надоело неподвижно стоять в одной позе, и он дернулся. Картина помутнела, а после и вовсе растаяла. Потеряв концентрацию, чародей опустил руки и устало выдохнул.